День десятый. Средство от несправедливых придирок. Настал десятый, последний день пребывания Родиона Алексеевича в гостях у сестры. Ремонт был успешно завершен, и с утра он собирался уезжать домой, но как только за окном сгустились сумерки, квартира вновь наполнилась друзьями и соседями, пришедшими в полном составе угоститься чудесным грузинским чаем и услышать на прощание рассказ из жизни Канавалова от него самого. Родион Алексеевич не стал испытывать терпения слушателей философскими рассуждениями и без всякого предисловия рассказал еще одну историю из жизни Василия и Клавы Ореховых. Только на этот раз в роли наставника выступил сам Родион. «Месяца через полтора в воскресенье я что-то делал во дворе. Вдруг со стороны огорода заходит Василий, по-шпионски озирается и просит меня найти укромное место для важного секретного разговора. Вид у него замызганный, руки в земле, старые штаны в дырках. За сараем рос большой куст бузины, представлявший собой достаточно укромное место. Как только мы за ним спрятались, Василий приступил к делу. «У меня к тебе разговор, но только между нами». «А когда я был треплом?» «Потому и пришел к тебе Родион. Вот, держи». С этими словами он достает из кармана четвертинку курсанта и сует мне в руки. «Ого, думаю, дело-то и впрямь не шуточное! Но соблазн был велик, и я буквально на автомате взял у него эту бутылочку с удивительным напитком и положил в карман. А кто бы отказался? Василий приободрился и начал излагать. Заездила меня клавка, выкопал картошку, перебрал, огород подчистил. Ну, думаю, отдохну. Куда там? Хочешь, верь, хочешь нет. Заставила строить гараж. Машины у нас нет, тогда зачем гараж? Сказала: Будет гараж, будет и машина. Возражение бесполезно. Теперь вот в земле ковыряюсь. Это же надо, какая сварливая оказалась. Столько лет все нормально было, а потом как с цепи сорвалась. И в кого она такая? Теща женщина спокойная. По-моему, она такая ласковая только на людях. Ты, Василь, на своего тестя внимание обрати. Неспроста он постоянно молчит и только временами ушами прядает. Ишь ты, надо будет его спросить Но это еще мелочи. Главное то, что замучила она меня ревностью. Допросы, обыски. И больше всего обидно, что все эти упреки необоснованно и совершенно несправедливы. Мне и в голову не приходило гулять от нее, а доказать это не могу. Вбила себе в голову этот бред, и хоть караул кричи. В общем, не буду темнить и ходить вокруг да около. Не секрет, что твоя Виктория тоже слегка ревнива. Но ведь ты с ней как-то управляешься, способы знаешь и вообще. Вот и посоветуй, что мне в конкретности предпринять. Если ты мне не поможешь, то кто? Задачил меня Вася. Хотелось на чиновный манер вежливо его отшить, но курсант налагал ответственность и не позволял бросить Василия в трудные ситуации. Я знал, что любые рекомендации в этом деле при его характере бесполезны, но мелькнула слабая надежда, и я предложил ему кое-какие варианты попроще. Василь, скажу тебе честно, подобного рода советы очень скользкий предмет. Вика одно, а Клава совсем другое. У меня одна ситуация – У тебя другая. То, что срабатывает в моем случае, для тебя может оказаться бесполезным, а то и вредным. Ну, ты говори, а там обсудим. Может, что-нибудь обрисуется подходящее? Хорошо. Вот самое простое и эффективное. Странно, что ты не додумался сам. Ты, Василий, человек образованный и воспитанный. Но иногда, чтобы поднять свой авторитет, нужно на время забыть о высоких принципах. Проще говоря, ты должен хорошенько отметелить Клавку и указать ей место в строю. Да знаю я, какие к черту принципы и воспитания. Давно бы уже отметелил, если бы мог. Да что ж тебе мешает? Василий скис. И тут всплыла позорная правда. Он не мог отлупить свою жену просто потому, что не был в состоянии этого сделать. Клава была физически сильнее. Гиподинамия сидячей работы сформировала ему вялую мускулатуру и крайне малую выносливость. Клава не была великаншей, хотя и малявкой назвать ее было нельзя. средних параметров женщина она была занята регулярным физическим трудом на свежем воздухе. Причем трудом спортивного характера, лазанием по стремянкам и деревьям, в результате чего стала такой ловкой и сильной, что могла дать фору многим мужчинам. Проще говоря, если бы Вася с Клавой вышли на ринг, то несмотря на существенную разницу в весе, она замесила бы его в полминуты и при этом даже не запыхалась. Взять реванш Василий смог бы в борьбе с умо, но право выбора вида поединка было не за ним. Я выразил ему сочувствие. Да, Вася, попал ты своеобразно. Можно посоветовать тебе оставить бухгалтерию и устроиться разгружать вагона, чтобы мускул окреп. Но даже если ты решишься, это уже не поможет. Почему? Клавку ты уже не догонишь. Как это? Слушай сюда. После войны была такая шуточная песня Жена майор. Песня длинная, в ней мужик от первого лица рассказывает о своих мытарствах. Короче, они с женой ушли на фронт, воевали в разных частях, а после войны вернулись домой. Фокус в том, что он как ушел на войну рядовым, так и вернулся в этом звании, а его жена дослужилась до майора. И вот встреча. Погладить бы ее по волосам, как прежде по душам разговориться, но надо руки вытянуть по швам, сказать ей «разрешите обратиться». Заканчивается песня словами... Пойти бы снова в армию опять, чтобы у жены не быть мне под началом. Да только, пока я до майора дослужусь, жена моя уж станет генералом. Безрадостная какая-то песня. Вот, значит, ты уловил суть. Ну что ж, если ты не в силах изменить ситуацию прямым воздействием, то к ней надо приспособиться. Интересно, как? Да просто. Вот ты говоришь, что тебя больше всего удручает несправедливость придирок. Именно. Так вот... «Убрать несправедливость из ваших отношений совсем нетрудно. Есть способ легкий и даже приятный. Ну не води же обезьяну, говори уже. Тебе нужно на самом деле завести любовницу». Василий сделал шаг назад и выпучил глаза. «Как это? Зачем? И при чем здесь любовница?» «Да это же элементарно, Вася. Вот представь, у тебя есть любовница, и ты вернулся от нее домой. Догадывается о ней Клава или нет, совершенно неважно Важно то, что это известно тебе самому. А дальше просто. Начнет тебя Клава допрашивать, а ты от этого не досаду испытываешь, а удовольствие от того, что ловко ей избрехал. Начнет обыскивать, а ты и дулю в кармане, потому что все улики уничтожил и помаду с лица стер. Поэтому вместо чувства унижения будешь испытывать только злорадство. И такие изменения во всем. Начнет колотить, а тебе и не обидно. Ты ведь знаешь, что получаешь за дело, значит побои справедливые. То есть несправедливости в отношениях с женой больше не будет. А если обида на жену нет, то и спать будешь как младенец, потому что на душе будет легко, как у грешника после исповеди. — Да, Родион, как ты неожиданно ты мыслишь, но в этом что-то есть. У Василия загорелись глаза, но он тут же сник. — Нет, это не для меня. — Да почему? Что здесь трудного? — Все трудное, я ничего не сумею, у меня никогда не было любовниц, а потому и опыта в этом деле никакого. Я просто не знаю, как ухаживать за бабами. Тяжелый случай, подумал я. Но его пугают детали, а не сама идея. Курсанта нужно было отрабатывать, и я продолжил. Ты, Вася, себя недооцениваешь. Какой-никакой опыт у тебя все же имеется. В конце концов, ты каким-то образом женился? А значит, перед этим ухаживал за будущей женой? Какие-то действия предпринимал? Чем не опыт? Да ничего такого и не было. Оно как-то само собой получилось. Автоматически. «Да, по пьяному делу случается». «Нет, я трезвый был. Чаю только попил, с тортом». Василия обработали по высшему классу. Лишь задним умом он понял, что колтарю его подвели, как бессловесную скотину. Василия подвела не глупость, а не кудышная реакция. С будущей женой он познакомился в кино. Василий так и не узнал, что это знакомство было ловко подстроено. На вечернем сеансе рядом с ним как бы случайно оказались три девушки. Одну из них Василий хорошо знал, так как она приходилась ему троюродной сестрой. По окончании фильма эта самая троюродная родственница и попросила его проводить до дому одну из ее подружек, миловидную Клаву, с которой тут же его и познакомила. Мол, девушки боязно ходить вечером мимо вокзала. Пошел. Она задавала вопросы, Вася односложно отвечал. В конце провожания она назначила ему следующую встречу опять в кино. По такому распорядку они начали встречаться каждый день. Василий был тугодумом, а потому романтические отношения развивались очень медленно. На самом деле, Клава нравилась Васе, и все шло к тому, что месяца через три он бы признался ей в любви, а еще через полгода заслал бы к ней сватов. Но такие сроки нервируют девушек, и особенно их мамаш. Поэтому Клавина мама решила ускорить события. Через две недели после очередного похода в кино, Вася проводил Клаву до калитки и уже собрался уходить, но она сказала, что родителей нет дома и пригласила его зайти в гости на чай с пирожками. Момент был выбран удачно, так как Вася был голоден и соблазнился угощением. Пирожков не было, зато посреди стола красовался магазинный торт. У Васи потекли слюнки. Но едва Клава разлила чай в цветастые фарфоровые кружки, и они сели за стол, как вдруг появилась якобы отсутствующая Клавина мама. Она восхищенно хлопнула в ладоши и воскликнула. «Боже, какой чудесный торт! Так вот с чем теперь ходят к девушкам благородные молодые люди!» Вася хотел что-то сказать и объяснить, но он не успевал за событиями и лишь временами издавал какие-то блеющие звуки. А будущая теща усиливала натиск. «Ой, я, кажется, поняла. Клава, молодой человек сделал тебе предложение!» Клава покраснела и уставилась в пол, но ее маму это не смутило. «Ты согласилась?» Клава искоса виновато поглядела на Василия и тихим голосом отчетливо сказала. «Да, мамочка». Василий только хлопал глазами, когда радостная мама бросилась его целовать, а потом, не давая ему сказать и слова, начала строить планы по знакомству с родителями жениха. А когда она узнала, что у Василия имеется высшее образование, то пришла в экстаз и тут же приказала дочери называть мужа только на «вы» и по имени-отчеству. От такого напора Вася утратил контроль над собой и в этом одурманенном состоянии вскоре очутился в ЗАГСе. Я спросил, а пирожки хоть вкусные были? Не знаю, я от волнения половину торта съел, а после него уже ничего не хотелось. Да, Василь, твой роман бедноват событиями но некоторый опыт ты все равно приобрел. И не такой уж бесполезный. Какой опыт? В чем именно? Хотя бы в том, что теперь ты не понаслышке знаешь о женской активности в любовных делах. И порою сильной активности. А для тебя это имеет немалое значение. К твоему сведению, любовницы частенько сами вешаются на шею. Поэтому тебе каких-то особенных усилий к этому прилагать не придется. Нужно только выбрать подходящую бабенку и намекнуть ей о своем интересе. Иной раз достаточно просто ей подмигнуть, остальное она сделает сама. Не успеешь опомниться, как ты уже у нее в кровати. Тебе ли Вася печалится? мужик ты видный, опять же, образование. Остается только пальцем поманить. А кого и где манить? Да где угодно, даже у себя на работе, можешь служебный роман завести. Наилучший вариант – замужная любовница. Но тебе на первых порах желательно закрутить любовь с холостячкой. Во всяком случае, мужа не надо будет опасаться, а приобретешь сноровку, тогда и в большое плавание. Ну а как знакомиться, если я и так ее знаю? У каждого свой способ и своя манера, но есть и общепринятые. Главное, дать ей понять, что она тебе нравится, а каким образом, уже не важно. Дело вкуса, черт возьми, выбери время и место подари цветы и прочитай любовные стихи. Да на некоторых действует похлеще, чем если бы ты ее полапал в каком-нибудь закутке. «Ну и последний вариант хорош». «Не знаю, у меня, наверное, ничего не получится». «Вот что, Вася, если ты такой беспросветный мямля, то зачем тебе советы? Живи как жил. Чтобы совершить какой-нибудь поступок и что-то изменить в жизни, нужно хотя бы немного решимости, а без нее никакие советы тебе не впрок». «Ну не злись, Родион, ты прав, конечно. Я попробую. Может, что и выйдет». И он попробовал но, к сожалению, хорошую идею испортил бездарным исполнением. Конторские женщины на Василия давно махнули рукой. В самом начале кое-кто из молодых продавщиц и товароведов пытался заигрывать с ним, но Василий тупо не понимал намеков, и его вычеркнули из списка нормальных мужиков. Предсказуемый и занудливый со временем он сделался кем-то вроде говорящего манекена. Тем не менее, в последнее время Василий обратил на себя внимание конторских женщин своим примученным видом. Он сделался нервным и рассеянным до того, что наделал ошибок в отчете. Он даже немного похудел, но женщины решили, что Василий Матвеевич просто занемог. И вдруг такое. Василий, как всякий педант, строго следовал полученным инструкциям. К выбору любовницы он подошел основательно. Разузнал семейное положение всех конторских женщин. Незамужних оказалось всего две. Вдова предпенсионного возраста явно не подходила. Оставалась единственная кандидатура молоденькой уборщицы Шуры. Трудно сказать, как пошли бы дела у Василия при наличии других вариантов, но выбора у него не было, и он начал готовиться к завоеванию сердца уборщицы. Шура вовсе не была уродкой, а если присмотреться, то выглядела вполне миловидной девушкой. Она была типичным гадким лебедем. В детстве Шура действительно была некрасивой девушкой. и так часто говорили об этом, что она стала воспринимать это как данность. С возрастом она выправилась и похорошела, но продолжала считать себя неудачницей. Еще в школьные годы она вынесла себе приговор, что женское счастье не для нее. И чтобы не страдать от пустых надежд, заранее смирилась со своей долей и выработала соответствующий такому положению стиль поведения. Не красилась, не следила за модой, носила темный головной платок, скользила тенью и старалась не попадать в центр внимания. В общем, была закомплексована под пробку. После школы она выучилась на продавца, но из-за робкого характера и неумения общаться с людьми, работать по специальности не смогла. Работа уборщицей ее вполне устраивала, так как сводила контакта с людьми к минимуму. В конторе мало кто вообще слышал шурен голос. Но Вася ничего этого не знал, он учил стихи. Это занятие казалось не таким и простым. Домашняя библиотека была вполне приличной, и нужный жанр имелся. Василию хотелось подобрать стихи, посвященные Шуре, подобно известному стихотворению Ярослава Смелякова «Хорошая девочка Лида». И он нашел у Есенина посвященные Шуре стихи, но это было обращение к сестре, а потому не годилось. В конце концов, Вася решил, что сойдет любая подходящая к случаю лирика, того же Есенина. Трудности были на каждом шагу. Открыто зубрить было нельзя, а единственным уединенным местом был туалет. Вырванный из книги листок, Вася для маскировки вложил в журнал «Юный техник» и стал подолгу уединяться с ним в уютном маленьком помещении. Длительные посиделки не ускользнули от внимания жены, а невнятный бубнеж за дверью возбудил у нее неясные подозрения. Убедившись, что у Васи нет поноса, ничего не понимающая Клава, на всякий случай, закатила скандал и выкрутила в туалете лампочку. Но настал день, когда Василий перед уходом на работу прошелся по низам. Нарезал цветущих георгин и аккуратно сложил их в портфель. Настроение у него было боевым, и перед обедом для тренировки он подмигнул нарядчице Тосе. Но, видимо, как-то не так, потому что она начала давать советы, как вытащить соринку из глаза, и даже предложила платочек. Настроение снизилось. К концу рабочего дня он запаниковал, но, помня внушение Коновалова, решил довести дело до конца. Делая вид, что заработался, он сидел за столом до тех пор, пока все не разошлись. Вскоре раздались характерные звуки уборки. Шура мыла пол в длинном коридоре. Василий решительно подошел к ней, достал из портфеля букет и сказал. «Шура, возьми цветы». Она машинально взяла Георгина левой рукой. В правой руке была мокрая половая тряпка. Тоном конферансье Василий произнес. «Теперь слушай. Стихи Есенина посвящаются тебе». И глядя Шурочки в лицо напряженным взором, начал декламировать известное стихотворение классика. Когда Шура врубилась в суть происходящего, то испугалась и выронила тряпку. Побледнев и выпучив глаза, она прижала к груди злополучные цветы и бочком по стенке начала отступать от Василия. Он шаг в шаг синхронно следовал за ней. От волнения у него, как у глухаря, заложило уши, и он не услышал шагов нарядчицы Тоси, которая в тот день тоже задержалась на работе. В описываемый момент она шла из отдела кадров и только собиралась уходить домой. Увидев эту парочку, Тося вначале подумала, что Василий Матвеевич отчитывает уборщицу и даже хотела заступиться за аккуратную девушку. Но что-то странное в речи бухгалтера ее насторожило. Прислушавшись, Тося обомлела. Он читал стихи. салом соком ягоды на коже. Нежная, красивая была. На закат-то розовый похожа» и как снег лучисто и светла. «Вот тебе и бухгалтер», — подумала Тося, — «с виду ни почем не скажешь, что поэт. Ишь, как гладко чешет. И кому? Тупой уборщице». Вот ей, тося стихов не читали. Ее охватила жалость к себе, и она громко сказала. «Василий Матвеевич, ну вы даете. Вам не стыдно?» От громкого голоса Вася пришел в себя, оглянулся и, узнав Тосю, злобно произнес. «С какой стати?» Это тебе должно быть стыдно. Подкрадываешься и подслушиваешь, как шпион. В досаде он пробурчал невнятное ругательство. Схватил портфель и быстро удалился. Шура воспользовалась моментом и убежала в дальний конец коридора. Собственно, на этом Васяна любовное приключение и закончилось. Но получил он за него по полной программе. Тося в раз смекнула, что стала свидетелем небывалого случая. И прямо с конторского телефона начала звонить всем своим подругам и рассказывать о сенсации. Неведомо как, но эта новость дошла до Клавы, еще до возвращения мужа домой. То, что было потом, Вика охарактеризовала кратко, но емко. Казнь египетская. Неприятности для Васи на этом не закончились. На работу он явился с припудренным, но хорошо заметным синяком под глазом. Изумленные взгляды коллег и шепоток за спиной он снес довольно легко. Но когда в обед в контору явилась Клава, он просто сбежал. Клава по ошибке испортила прическу Тоси, нарядчицы. И обещала придушить уборщицу Пораженные служащие узнали от нее, что Василий Матвеевич на самом деле редкостный кобель. С ее легкой руки с тех пор бухгалтера за глаза стали называть не иначе, как Васька Кобель. Затем последовал вызов к директору и выговор за аморалку, но не строгий. Уж от вас, Василий Матвеевич, я не ожидал. Да и никто не ожидал. Как ни странно, все эти невзгоды Василий перенес без всякого душевного надлома. Более того, Даже в момент нанесения Клавой побоев он действительно не чувствовал унижения или несправедливости и вполне искренне просил у жены прощения. Непонятно, в какой связи у них оживилась интимная жизнь, из чего Клава решила, что она на верном пути. Василий тоже пришел к такому же выводу и надумал при первом же удобном случае повторить попытку. Он неожиданно почувствовал вкус к любовным шашням и спустя время на самом деле обзавелся настоящей замужней любовницей. Но это совсем другая история. А главный приз достался Шуре. То, что с ней произошло после этого случая, напоминало какой-то сказочный коктейль из «Золушки» и царевной лягушки». А роль доброго волшебника сыграл Василий. Говоря по-современному, он ее пропиарил. Его ухаживание стало толчком, а дальше события покатились уже сами по себе. На Шуру обратили внимание мужчины, причем весьма активно. Часто бывает, что какой-либо вещью, лежащей у всех на виду, никто не интересуется, но только до тех пор, пока кто-то не положит на нее глаз, и тогда она сразу приобретает ценность и становится предметом вожделения. Ухаживание Василия испугало Шуру, но в то же время оно повлияло на ее самооценку, причем настолько, что она безотчетно зашла в парфюмерный отдел, но опомнилась и торопливо ушла, так ничего и не купив. На другой день к ней подошел грузчик универмага Микола, и предложил встретиться вечерком. Грузчик был видным парнем, но его речи наполовину состояли из нецензурных слов. Шура испуганно отказалась, чем резко подняла свой рейтинг в его глазах. Этот отказ настроил Мыколу на боевой лад. На следующий день к ней подошел недавно демобилизованный шофер Гриша. Он начал разговор о запчастях, а потом, как бы между прочим, пригласил ее в кино. Гриша не пил и не матерился, поэтому Шура его не боялась. Ей очень хотелось сходить с Гришей в кино, но она была вынуждена ему отказать. У Шуры просто-напросто не было нарядной одежды. Этот разговор увидел Маккола и взревновал. Прямо во дворе напротив главной конторы он набросился на Гришу с руганью. Тот в долгу не остался, и учинилась впечатляющая драка. Победитель остался неизвестен, так как их забрал приехавший милицейский наряд. Из-за активное сопротивления при задержании обоим вкатили по 10 суток. Конечно, эта драка мало походила на дуэль со шпагами или пистолетами, но Шура испытала примерно те же чувства, что и дамы прошлого, ради благосклонности которых благородные рыцари устраивали поединки. На нее свалилась популярность, хотя и со скандальным оттенком. Надо сказать, эта история так повлияла на Шуру, что она решила завязать с монашеским образом жизни. И тут, как в сказке появился прекрасный принц. Это был молодой товаровед Эдуард, Веснущатой и лопоухой внешностью он как-то не тянул на принца, тем более прекрасного. Но умение красиво и модно одеваться, отменные манеры и безукоризненно вежливый стиль общения редко выделяли его из толпы. Шуру он видел сто раз, но после известных событий впервые обратил на нее внимание. А когда присмотрелся, то решил, что девушка, в общем-то, и ничего, совсем даже не страшная. И тут же подумал, что если Шуру хорошо одеть и причесать, то она могла бы претендовать на более престижную работу, чем уборщица. В нем проснулся еще один пигмалион. Со свойственным ему тактом Эдуард разговорил девушку, и она выдала ему свою затаенную мечту. Шура не слыхивала про Элизу Дулиттл, но, подобно ей, хотела стать грамотной продавщицей цветов или еще чего-нибудь красивого. Например, в ювелирном отделе. Эдуард такому скромному уровню желаний умилился и обещал ей в этом помочь а возможности у него имелись. Шуре оставалось неукоснительно исполнять его предписание, и она решилась. Первым делом Шуре нужно было одеться, проблема была в ее робости. Купить одежду можно было и в станице, но Шура стеснялась ходить по магазинам, так как все продавщицы ее знали в лицо. Другое дело, где на тебя никто не обратит внимания, но Шура плохо знала город и попросила Эдуарда дать адрес хорошего магазина. Тут Эдуарда осенило, что он может решить эту проблему в самом лучшем виде. Дело в том, что его родная тетя жила в Ростове и, больше того, заведовала магазином женского платья. То есть лучшего консультанта по этой части было не найти. У Эдика имелся поддержанный москвич, и время от времени он ездил на нем в Ростов. В этот раз у него были кое-какие дела в городе, и он договорился с Шурой, что по пути забросит ее в нужное место. А на обратном пути подберет в условленном месте. И в ближайшую субботу эта знаменательная поездка состоялась. Честно говоря, Эдуард стеснялся задрипанного вида Шуриного одеяния и приказал ей ждать его на малолюдной автобусной остановке на краю станицы. Между тем, благодаря крайне скромному образу жизни, у Шуры имелись приличные сбережения, которые она захватила с собой. Приехав в город, он сдал пассажирку тете и умчался по своим делам, а после обеда вернулся к магазину за своей подопечной. Поставив машину на обочину, он зашагал к входу. Когда он проходил мимо стройной и разодетой по последней моде девушки с красивой прической, она его окликнула. «Эдик, ты куда?» Эдик остановился и посмотрел на нее. Но хотя голос был знаком, он не мог ее вспомнить. «Простите, девушка, а где мы с вами?» И тут его стукнуло. «Это ты, Шура?» От удивления Эдик за малым не сел на асфальт. Наверное, пигмалион, который из мифологии, был удивлен меньше Эдика. Он, по крайней мере, хорошо знал внешность Галатеи, поскольку сам вытачивал ее до последней черточки. А тут в роли скульптора выступила его тетя. Вот Эдик и отрапел от такой разительной перемены. Девушка ответила, «Я не Шура». «А кто?» «Шура веники вязала». «А я Сандра». «Так теперь, Эдик, меня и зови». Эти слова бывшая Шура произнесла с нескрываемым опломбом и открытым взглядом посмотрела Эдику в глаза. Да, это уже была не уборщица Шура. Опломб был оправдан. Сандра внешностью нисколько не уступала своей знаменитой теске из группы Арабеска. А возможно и превосходила. Девушки бывают миленькие, хорошенькие, симпатичные и красивые. Но высший класс очаровательные. В основе слова «очарование» – чары, чародейство – то есть волшебство. Иными словами, это самый загадочный тип женской красоты. Ведь лицом и фигурой очаровательные женщины далеко не всегда соответствуют принятым эталонам красоты. И тем не менее, выглядят необычайно привлекательно. Кстати, большинство хороших актрис не так уж и красивы, но безусловно очаровательны. Просто смазливые мордашки, кажутся все на одно лицо, а действительно красивая женщина очаровательна по-своему. И у каждой из них есть какая-то притягивающая взор изюминка. Кто-то видит ее в ямочках на щеках, лучезарной улыбке, особенном выражении лица и еще в сотне такого рода признаков. Но в действительности эта изюминка заключена в неподвластной разуму гармонии внешних черт лица и внутренней энергетики. Шура была именно такого типа очаровательной девушкой. Лицо ее не было кукольно-хорошеньким. Но крупноватый нос, пухлые губы большого рта и непривычно изогнутые линии бровей над большими серыми глазами находились в гармонии, которая и придавала Шуре то самое очарование. Такого рода лица всегда вызывают у мужчин желание оглянуться и еще раз посмотреть на девушку. Шуре нужно было крепко не любить себя, чтобы не замечать свою изюминку и скрывать ее от окружающих. А вот тетя Эдика ее разглядела с первой минуты. Она подобрала Шуре одежду и сама отвела в салон красоты, откуда вышла уже Сандра. Тетя расколдовала Шуру и не столько одеждой и прической, сколько внушением, что она на самом деле хороша, и не просто хороша, а лучше других. Твердый взгляд заблестевших глаз преобразил девушку неузнаваемо. Но лучше всех разговоров на ее самооценку подействовали несколько желающих с ней познакомиться молодых людей. Пока она ждала Эдуарда, Пять человек сделали ей комплимент и попросили телефон, причем без всякого хамства. Никому и в голову не пришло, что она из деревни. Среди них были даже лейтенант милиции и водители роскошной «Волги». Поэтому теперь она глядела на Эдика, как на равного. Из магазина появилась тетя Эдуарда. Она подошла к нему и сказала на ухо. «А у тебя губа не дура. Молодец. Смотри, не упусти кралечку». Она могла этого не говорить, потому что Эдик уже влюбился в Сандру по уши и не собирался ее упускать. Возвращение в станицу было триумфальным. Ее не сразу признала родная мать, а про соседей и говорить нечего. Даже спустя полгода многие не могли поверить, что эта красивая, элегантная и самоуверенная девушка по имени Сандра и есть бывшая шурка уборщица. Грузчик Микола при встречах робко обращался к ней на «вы» и в ее присутствии не матерился. Вскоре она стала продавщицей в сувенирном отделе, и, как в хорошей сказке, история закончилась шикарной свадьбой. Апрель 2018 года, станица Ягорлыкская.